Глава пятая. — Старший сержант Марков! Командиру! Я выглянул из коптерки, в которой сейчас сделал свою обычную разминку и крикнул. — Олесь! Что там? Дежурный по роте сержант Игнатович подлетел ко мне, бухая короткими десантными сапогами, и с забормотал забармотал. — Товарищ старший сержант, звонил капитан Климчук. Вас срочно в штаб требуют. — Проблемы? — я нахмурился. «Никак нет. Ничего такого», — доложил он, чуть сбившись на белорусский акцент. «Точно никто нигде не залетел?» «В парк звонил?» «Никак нет, не звонил, но никто ничего не докладывал». «Ты позвонил, уточни и на кбп на всякий пожарный», — приказал я и нырнул обратно в коптерку. «Прежде чем выдвигаться, следовало одеться, потому как разминкой я занимался по пояс голый». Ну, а по макеваре, которую я забацал у себя в коптерке, похоже, придется вообще отложить. Полтора года службы пролетели почти незаметно. В принципе, так часто бывает, когда ты живешь в жестком ритме типа подъем-отбой. Как говорится в старой армейской считалке, день прошел и масло съели, на прогулке песни спели, дембель стал на день короче, дедушке — спокойной ночи. Впрочем, у меня не то, чтобы и служба была, скорее уж работа. Нет, не только за рычагами бульдозера. Я и бензовозы водил, и ремлетучку, и старшим колонны ходил, развозя по блокпостам воды и продовольствия. Да и в БМДшке за рычагами тоже довелось посидеть. И не только за рычагами. Нет, никто меня в экипаж БМД не переводил. Но интересно же... Тем более, что четыре БМДшки, относящиеся к комендантскому взводу, стояли как раз в нашем парке. Так что и на месте командира БМДшки посидел, и на месте наводчика. Более того, даже несколько раз из пушки стрельнул, причем боевой гранатой. Потому как орудие БМД-1-2А-28 «Гром» являлось не совсем пушкой. а скорее производным от станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. И снаряды у них были вроде как полностью взаимозаменяемые, но за исключением вышибного заряда. Так ли это на самом деле, я не знал, но слухи такие ходили. Служба у меня шла нормально. Отношения с сержантами и с офицерами установились вполне рабочие. Только замполит сильно удивлялся, почему я не в спортроте. Типа, все ж таки, олимпийский чемпион. Но я ж не футболист, не пловец, не хоккеист. Да и результаты в остальных дисциплинах легкой атлетики у меня были весьма посредственными. Марафонские же забеги из всех соревнований едва ли не самые редкие по частоте. Ну, я имею в виду те, в которых могут участвовать советские спортсмены. Всякие там бостонские, лондонские или берлинские марафоны не берем. Особенно если вспомнить, что последний проводится не в столице ГДР, а в западном Берлине. Да и не слышал я, чтобы срочники из спортроты бегали марафоны. Ну и нахрена в таком случае держать меня в спортроте? А если еще вспомнить, как я вообще попал в ту призывную команду, которая привела меня в псковскую дивизию, то и вообще все вопросы пропадают. Но от очередной волны известности мне уйти не удалось. Как выяснилось, наш замполит лелеял мечту стать военным журналистом. И мое появление в его роте стало для него чем-то вроде манны небесной. Потому что он тут же решил, что его очерки, которыми он бомбардировал не только дивизионную многотиражку, в которой у него, кстати, все было на мази, но и второй после газеты «Красная звезда» главный печатный орган Министерства обороны СССР, журнал «Советский воин», Теперь-то уж точно там напечатают. Ну и не обманулся. Правда, из дюжины текстов, которые он туда отправил, напечатали только два, но зато из редакции этого журнала посмотреть на меня лично приехал аж на целый майор. После чего через три месяца про меня в журнале вышел целый репортаж. Правда, информация о том, что я служу в роте обеспечения, там была дана несколько. «Ну так. Замыленно. Больше упирали на то, какой я бравый десантник. Смешно. Десантник, а не то, что не десантировался ни разу. Парашюта в глаза не видел. Как бы там ни было, после того репортажа я стал этакой местной знаменитостью. То есть не только в масштабах нашей части тут я стал знаменитостью, считай, сразу по прибытии, а вообще всего местного гарнизона». Но меня даже генерал, командир мотострелковой дивизии и начальник местного гарнизона заезжал посмотреть. Но, увы, особых преференций мне это не принесло. Даже в отпуск не отпустили, гады. Типа обстановка не позволяет. Впрочем, ситуация в Афганистане действительно постепенно ухудшалась. То есть все шло строго по тем же рельсам, что и в моей прошлой истории. Разве только с небольшой задержкой. Несмотря на то, что наши войска вошли в Афган относительно мирно, интенсивность боевых столкновений с каждым месяцем все больше нарастала. Через пару месяцев после моего прибытия десантура умылась кровью в Кунаре. Мотострелки с танкистами раз за разом проводили боевые операции в Панжерском ущелье, которые, по большому счету, приводили только к возрастанию сопротивления. Регулярные нападения на транспортные колонны в районе перевала Саланг заставили перейти на практику конвоев. Да и здесь, в Герате, чем дальше, тем становилось более беспокойно. Дезертировавшие из армии Афганистана бывший комбат местной 17-й пехотной дивизии, которая два с лишним года назад как раз и подняла мятеж против центрального правительства Туран-Исмаил, ставший главным местным маджахедом, потихоньку разворачивался по полной, рекрутируя свои партизанские отряды и бывших сослуживцев, так же, как и он, дезертировавших из рядов вооруженных сил Афганистана и довольно воинственных местных жителей. А через границу ему на помощь потихоньку перебрасывали наемников и снабжали оружием. Так что в окрестностях Герата тоже начали постреливать. хотя пока в основном под Сарандою, но кое-где уже начало прилетать и нашим. Как и когда все это происходило в прошлой реальности, и происходило ли вообще, я не помнил абсолютно. Афганскую войну мы в училище почти не изучали, поскольку когда я учился, она еще вовсю шла. Но именно почти. Кое-какая информация до нас доходила, и по ощущениям все было очень похоже. Впрочем, а как что-то могло измениться? Ведь у власти в стране, в спецслужбах, в том же Министерстве обороны с Генеральным штабом находились те же самые люди, что и в моем первоначальном варианте реальности. Так что хоть та элитная группа, которая в прошлой истории добилась введения советских войск в Афганистан еще в конце 79 -го года, здесь продавить нужное себе решение в те же сроки не смогла, Но всего лишь через год все вернулось на круги своя. История покатилась по прошлой колее. Пусть и с небольшой задержкой. По историческим масштабам так просто мизерной. Кстати, скорее всего, это годичное отклонение имело какое-то отношение к тому моему письму, что я отправил в посольство СССР в Чехословакии. Ну, мне так казалось. Как именно, сказать не могу. Возможно, в моем письме нашлись какие-то аргументы, позволившие той привластной группировке, которая была против этого решения, заблокировать его до того момента, пока в Москве не прошла Олимпиада, потому как ей в СССР реально придавалось огромное значение. Но как только она закончилась, их противники тут же взяли реванш. Как бы там ни было, служба текла своим чередом. После того, как мой замок «Азволос Ленкявичус» ушел на дембель, меня назначили на его место. И с этого момента я стал куда реже покидать расположение части, занимаясь всякой писаниной и иной работой. Ну и вообще, по большей части, я стал выезжать, только если меня ставили старшим колонны. Из сержантов нашей роты таковыми, в приказ по полку ротный внес только меня и старшину. Ну, а две недели назад, когда ушел на дембель старшина, наш ротный, капитан Вакулинчук, вызвал меня к себе и сообщил. — Я подал тебя на старшину роты, так что принимай коптерку. Выйдя из коптерки, я подошел к дежурному по роте, который как раз закончил разговаривать по телефону. — Ну, что там? — На КПП все в порядке, а из парка сообщили, что из штаба приказали готовить трейлер к погрузке бульдозера. И будем шку на сопровождение», — отрапортовал Игнатович. Я скривился. «Блин, опять меня как бульдозериста использовать будут! А ничего, что я уже старшина роты!» Но деваться было некуда. Мы же не саперы и не стройбата, десант. Так что инженерные подразделения у нас крайне урезанные, вследствие чего людей с удостоверением бульдозериста у нас раз-два и обчелся. Штатный же наш бульдозерист два дня назад был отправлен самолетом в госпиталь, в Кабул, а то и в Ташкент, потому как умудрился подхватить воспаление легких. Вот вроде бегал себе бегал, просто кашлял сильно. Но у нас это часто случается. Ветер, холод, горы. Так что, всем санчасть ложиться что ли? А потом хрясь и свалился с высокой температурой. И с пятидесятипроцентным поражением легких, как показал рентген. Так что, скорее всего, хрен я отверчусь. Хотя меня уже задолбало быть затычкой к каждой бочке. Обед в термосах на ближние блокпосты развести. Марков. Штабных на автобусе на аэродром отвезти. За руль снова пихают Маркова. Колонну бензовозов перегнать. Да, чеф я, шарифа, опять Марков. Я вздохнул. «Эх, скорее бы дембель!» Ротного в штабе не оказалось. К тому моменту, как я до него добрался, тот уже выдвинулся в парк. Так что нашел я его уже там, причем крайне недовольного. Хотя начал он с вроде как приятной для меня новости. «Значит так, Марков, старшиной тебя утвердили, вот приказ». «А сейчас быстро переодевайся, вооружайся и загоняй бульдозер на трейлер. У перевала Рабати Мерза случился обвал. А там к вечеру колонна с Тургунди должна пройти, так что, сам понимаешь, надо быстро». В Турагунди, расположенном на самой границе, находилась конечная станция железки с нашей русской колеей, так что колонны от нее до Герата ходили часто. «Товарищ капитан...» Затянул я, уже понимая, что отвертеться не получится. Не тогда, когда командир уже озвучил приказ. «А чего опять мы-то? У пехоты же тоже бульдозеры!» «Ты мое распоряжение, слышал?» Тут же вызверился ротный. «А ну, бегом в расположение!» В расположении меня попытался перехватить замполит. «Марков, ты не забыл, что у тебя сегодня собра «Никак нет, товарищ старший лейтенант, не получится ничего!» На ходу отмазался я. «На выезд уезжаю. У перевала арабать мерза обвала. Со стороны кишлака дуги уже колонна идет». Замполит растерянно замер. «Ну как же? Это же...» Но я его уже не слушал, влетая в коптерку. Упаковаться следовало по полной. Не факт, что с завалом получится разобраться до заката. А ночевка в горах — дело такое. но практически сразу же за мной ввалился и опомнившийся замполит. В принципе, он был мужик неплохой, не трус, довольно толковый, но все портило его должность. Дело в том, что в это время в армии уже вовсю цвел и пах формализм, причем именно в политорганах он свел и пах особенно буйно, вследствие чего вся партийно-политическая работа в настоящий момент сводилось к десятку давно отработанных и со всех сторон одобренных штампов. Наглядная агитация, мероприятие, социалистическое соревнования, которое, кстати, Ленин отчего-то считал эффективным заменителем рыночной конкуренции, отдавая ему на откуп место главного двигателя социалистической экономики. Все это в армии дошло до такого предела, что от того, каким образом все это делалось, Чуть ли не блевать тянуло. Но вот как можно взять индивидуальные социалистические обязательства на следующий год, если за этот год состав роты сменится наполовину? Откуда ты узнаешь, какие люди придут взамен? Чего они хотят? Насколько будут подготовлены или хотя бы развиты? Как вообще будут распределены? Не подкинут ли нам залетчиков из каких других подразделений? Это ж не заводская бригада и не коллектив какого-нибудь локомотивного депо, в которых за год, дай бог, один-два человека поменяются. Но нет. К первому января извольте составить по ведомость принятых соцобязательств, после чего оформить ее на стенде, а потом, после каждого дембеля, аккуратно подчищать фамилии уволившихся, вписывая вместо них новичков». или комсомольские собрания. Я вон первые полгода исполнял обязанности комсорга-взвода. И что? Любое выступление должно быть согласовано, причем лучше всего, если выступающие напишут его на бумажке и предварительно представят замполиту. А то, не дай бог, кто чего лишнего ляпнет. То же самое и ступенью двумя выше. А когда меня три месяца назад избрали делегатом на отчетно-выборное комсомольское собрание части, так замполит со мной мое выступление аж на трое суток репетировал и шлифовал. Какое уж тут живое творчество масс. Но я терпел. Нахрен мне неприятности с политорганами. У меня вон в журнале «Советский воин» новая повесть вот-вот должна выйти. И не то, чтобы я так уж очень рвался ее там публиковать, но когда предложили, решил не отказываться, тем более, что после службы я планировал дописать ее до романа, добавив к написанному еще одну-две части. Потому и старался тихо, спокойно служить, делая свое дело, не выступая и не создавая никому проблем. Но тут, блин, замполиту втемяшилось в голову принять меня в партию. И произошло это аккурат после комсомольского собрания части, на котором мое выступление было очень одобрительно встречено присутствовавшим на нем начальником политотдела нашей дивизии. Ну да красиво говорить я научился еще в прошлой жизни. Столько всяких интервью, выступлений и конференций с круглыми столами за плечами, что это было совсем не мудрено. Вот Начпо и отметил мою уверенную манеру держаться. Причем закончил он свое выступление по желаниям всем комсомольцам осваивать эту нелегкую науку, которая точно им пригодится, когда они двинутся дальше уже по партийной стезе. И вот эта сентенция отчего-то нашему замполиту запала в мозги. То есть он воспринял ее как руководство к действию. Так-то призывников в партию практически не принимают. Не то чтобы насчет этого есть какое-то распоряжение, вероятно, просто считают пока незрелыми. Призывной контингент — дело такое, в любой момент может куда-нибудь вляпаться или чего-то отчебучить. ума -то нету, как говорил известный юморист Евдокимов. «А замполитам потом отплевывайся». Впрочем, может, и распоряжение есть. Не знаю, никогда этим не интересовался. Как бы там ни было, наш замполит буквально вцепился в эту идею. Потому как я ж типа «не остальные» — это иначе по, отметил. Да и вообще, вон какой набор. И олимпийская медаль, и книги, и отличник по жизни. Потому как в универе у меня тоже все сессии сданы только исключительно на «отлично». Хотя, если честно, не всегда заслуженно. Ну и про мои приключения в Кошице и в Париже он откуда-то тоже сумел разузнать. А во время них я точно показал себя вполне зрелым и политически подкованным. То есть, по его меркам, я был достоин гордого звания члена КПСС. Вот он и воодушевился». А может им еще там, в их политических кругах, преференции, какие положены за членов партии из числа призывников. Хотя, скорее всего, куда меньшие, чем наказание, если таковые накосячат. И после того, как он воодушевился сам, сумел еще и заразить своей идеей замполита полка. После чего был взят курс на то, чтобы воспитать в нашем коллективе молодого коммуниста. Ну и куда мне было деваться после того, как они вдвоем на меня насели? Вот так и пришлось собирать характеристики с рекомендациями и писать заявление о приеме кандидатом в члены КПСС. И как раз сегодня должно было состояться партийное собрание батальона по рассмотрению этого моего заявления. — Так, Марков, я вижу, ты очень не понимаешь, какая на тебя... — Товарищ старший лейтенант... Взмолился я, быстро переоблачаясь в рабочую полевуху. «Да я-то что могу сделать? Неужто вы думаете, что меня так прет? Ехать на ночь глядя за полсотни километров от располаги, а потом несколько часов пахать, как обычный тракторист? Я же все-таки старшина роты, а не бульдозерист, блин, гусеничкин. Сможете меня оставить, так я и с удовольствием. Но это вам не со мной, а с ротным решать надо». Замполит заткнулся и наморщил лоб. «А кто распорядился?» «Не знаю. Мне ротный приказ отдал. Но он из штаба шел, так что, скорее всего, распорядился кто-то повыше». «Хорошо, никуда не уходи». «Так точно», — отбарабанил я, натягивая ватник и тайком усмехаясь. «Хрен у замполита что-то получится. Судя по тому, как ротный быстро вызверился, хвоста ему накрутили сильно». «Нет, я не то чтобы категорически не желал вступать в партию. Хотя никакого пиетета перед этой руководящей и направляющей силой современности не испытывал. В прошлый раз я вступил в нее где-то году в 85 пятом, уже будучи лейтенантом и командиром взвода. Причем даже некоторое время был очень горд этим фактом. Вот такие у меня засранные мозги в то время были». Впрочем, среди рядовых членов партии нормальных людей было довольно много. Ничуть не меньше, чем среди беспартийных. А вот как чуть выше возьмешь. Достаточно вспомнить выступление бывшего первого секретаря Свердловского обкома и Московского городского комитета КПСС, а затем и секретаря ЦК КПСС Ельцина в Конгрессе США. «Да-да». то самое во время которого он заявил. «Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда, и я здесь для того, чтобы заверить вас. На нашей земле мы не дадим ему воскреснуть». Как вам такое заявление от человека, который на протяжении целых 25 лет своей жизни строил карьеру исключительно по партийной линии и за это время сумел подняться на этом пути до самых высших партийных высот? Представляете уровень отбора и подготовки кадров в КПСС, если до этих самых высот смогли спокойно добираться подобные ренегаты и предатели? А ведь и он такой был не один». Девяностые всей стране показали очень наглядно, какие они на самом деле партийные начальники, ну и комсомольские до да кучи. Насколько я помню, подавляющее большинство самых циничных банкиров и олигархов вышли как раз из этой партийно-комсомольской кодлы. То есть ребята, ничтоже сумняшися, с полпинка предали все те идеалы, в верности которым клялись». Причем не один-два, а массово. И более того, как только это стало безопасно, с огромным энтузиазмом принялись заниматься тем, за что ранее грозно ставили на вид, наказывали, разбирали персональные дела и иными способами ломали людям судьбу и жизнь. Так что у меня не было особенного желания снова оказаться в подобной гоп-компании». хотя прагматичную полезность этого шага не признать было нельзя. Дело в том, что в партию очень сложно было вступить не только призывникам, но и также всяким артистам, музыкантам, режиссерам и иным работникам культуры. КПСС относилась к этим «людям свободных профессий» с большим предубеждением, вследствие чего каждый член партии из этой среды Был для партии реально навес золота. Так что, вернись я из армии членам партии, мое положение в литературной среде точно заметно упрочилось бы. И многие вопросы, например, с теми же публикациями, скорее всего, стали бы решаться гораздо проще и быстрее. Нет, полной индульгенции это мне, естественно, не давало. Но задвигать меня из-за этого стало бы значительно сложнее. Несмотря на любую маститость тех, кто решился бы попытаться, ибо для них это означало бы уже не наезд на некого сопляка, а попытка пободаться с главной и единственной руководящей и направляющей силой страны. Так что даже и пытаться, скорее всего, не стали бы. Среди маститых дураков не было. Однако, если бы это было возможно, я бы все-таки не вступал. несмотря на все подобные выгоды. В конце концов, КПСС оставалось всего восемь лет жизни, и я был вполне способен прожить их без партийного билета, особенно учитывая, что мне еще три года учиться в универе. Но, с другой стороны, создавать себе дополнительные трудности, каковые у меня точно возникли бы, если бы я категорически отказался вступать в партию, тоже было глупо. Но нахрена мне клеймо антисоветчика и попадание на карандаш в разных интересных органах? В этом случае, наоборот, на мне вполне могли бы поставить крест. Причем дело не ограничилось бы простым запретом на публикации. И из-за невера вполне могли бы попереть. Так что я решил очередной раз потешить свой привычный конформизм. То есть не дергаться. и просто плыть по течению. Как будет, так будет. Тем более, что от любых партийных должностей я собирался отбиваться всеми руками и ногами. Так что все катилось своим чередовым с каждым днем, оставляя мне все меньше и меньше шансов увильнуть от подобной чести. И тут на тебе такой подарок. Естественного зомполита ничего не получилось. Более того, он еще и получил по ушам от замполита полка. Похоже, у пехоты действительно были какие-то трудности, а исправлять ситуацию требовалось срочно, но все равно выехали мы только через час. А до места обвала добрались еще где-то часа через два с половиной. Расстояние-то тут было не слишком большое, километров 45, потому что обвал случился не на самом перевале, а километры за 3-4 до него, но трейлер с бульдозером по горной дорожке разгонялся максимум километров до 35 в час. А на затяжных подъемах скорость падала вообще километров до 15 максимум. Наша куция-колонна состояла из трех единиц техники, ну или четырех, если считать мой бульдозер. Кроме него в нее входила БМДХа, трейлер, на котором мы тащили бульдозер, и шишига, в которой ехало шестеро бойцов и инженера полка. Он был новеньким, прибывшим из Союза только неделю как, после того, как наш майор, который первым взял меня в оборот сразу после прибытия в Герат, отбыв срок в Афганистане, убыл служить далее в ГСВГ. Новый инженер пока в ситуацию врубился не до конца. Но человеком он оказался вполне вменяемым и к советам тех, кто провел в этих местах куда больше времени, и потому являлся пока более опытным, был склонен прислушиваться. Так что, запарковав колонну на обочине довольно широкого участка, метрах в трехстах от начала завала, он выпрыгнул из кабины Шишиги и подбежал ко мне. Ну что, выгружаемся? Хм, хорошо. — Я займусь бульдозером, а вы, товарищ капитан, пройдитесь по завалу, гляньте, что там и как. А то он мне не очень нравится. — В смысле? — Ну, не знаю. Я замолчал, пытаясь подобрать слова. — Не похож он как-то на природный. Завалов я за год с лишним службы здесь повидал. Вон, смотрите, какие глыбы валяются. Да и разброс большой. Как будто не само осыпалось, а взорвали. Инженер напрягся и напряженно огляделся. И что делать? А что тут сделаешь? Чистить, конечно. Но осторожно, посматривая. А еще стоит выйти на связь с полком и сообщить о своих подозрениях. И предложить сократить время между докладами. Перед выездом любой колонии устанавливается порядок связи, который включает в себя очень многое. Частоты, на которых будет осуществляться связь, в какой сети будет обеспечена работа, как соотносятся права абонентов в этой сети, ну и время и порядок регулярных докладов. Дабы, даже если связь прервется, сам факт ее отсутствия уже показывал, что с колонной приключилась какая-то жопа. Но в обычных условиях время между докладами довольно велико, час или больше. а зачем чаще эфир забивать но в условиях повышенной опасности частота регулярных докладов резко увеличивается и они начинают делаться раз в полчаса пятнадцать минут а то и чаще потому что даже десять минут в условиях боя это очень много капитан окинул меня настороженным взглядом типа а ты не перестраховываешься старшина я молча пожал плечами Мол, вам решать, но я бы советовал. Инженер кивнул и, развернувшись, двинулся в сторону БМДшки, на которую у нас размещалась единственная радиостанция. Ну, а я двинулся к трейлеру. Первые полчаса все было тихо. Я сдвигал бульдозерным ножом завалившие дорогу глыбы к обочине или спихивал их в ущелье. А инженер с парой бойцов сверлили шурфы в самом большом из рухнувших валунов, собираясь заложить туда заряды и подорвать его, потому как имелось опасение, что мой бульдозер ее не сдвинет. А вот когда впереди сгустившиеся сумерки прорезали лучи фар приближающейся колонны, все и началось. Первый полыхнула БМДХа. Но то есть не было никакого киношного взрыва, просто сверху в нее воткнулась горящая звездочка кумулятивной гранаты, скорее всего выпущенной из китайской копии РПГ-7, тип 69, после чего ее тряхнуло и изо всех щелей повалил черно-серый дым. И сразу после этого, постоявшей сбоку Шишиги, прилетела очередью из крупняка, похоже, сразу же задев бензобак. Так что грузовик аж слегка подбросило от взрыва, после чего он весело заполыхал. Но ну, потом китайский ДШК принялся из-за меня. Кабина бульдозера у меня была укреплена несколькими листами металла, в которых были прорезаны смотровые щели. Так что обстрелы из легкой стрелковки я боялся не особенно. Не с такого расстояния. Нет, и в этом случае могло прилететь». потому что стрелковка у духов очень разная. Иногда такие карамультуки встречаются, что и БМП с БТР прошибить способны, причем с любого направления. Но такое может случиться, а может нет. А вот против крупника эта защита была неэффективнее картона. Так что едва только прилетело БМДшки, я тоже соскользнул с сиденья и нырнул вниз, в ноги. на ощупь разворачивая бульдозер носом в сторону того валуна, у которого возились инженер с пацанами. Нет, бульдозер у меня, конечно, картонный, но у него есть щит, который может защитить от очень многого, и называется он бульдозерный нож. Да его в некоторых местах даже крупняк брать не должен. А несмотря на то, что по ребятам начали лупить сразу же после выстрела по БМДхе, Я успел заметить, что они попытались заныкаться за валуном. Вот только для всех там места было маловато. Но если я сбоку подопроу валун еще и ножом, укрыться они смогут. дзац В листах металла, закрывавших кабину, образовалась дорожка из крупных отверстий. «Дзац-дзац-дзац!» Следующая прошла чуть ниже, зацепив и разворотив приборную доску. с которой мне на макушку посыпались осколки стекла от разбитых приборов. Блин, и какого хрена я так разожрался? Теперь вон приходится даже не в три, а во все четыре погибели сгибаться. «Дзац-дзац-дзац-дзац-дзац!» -дза -дза -дза -дза На этот раз очередь оказалась куда длиннее. Я стиснул зубы и отпустил рычаги. Бульдозер качнулся и замер. Вроде как, по ощущениям, он уже должен добраться до той точки, на которой нож закрывал капитана и ребят от обстрела. Так что пусть думают, что достали. Секунды тянулись одна за другой. Но когда со стороны засады духов вновь послышался рокот крупняка, новых дырок в искореженных металлических листах больше не появлялось. То есть, по мне, пулемет больше не стрелял. Я подождал еще секунд двадцать. после чего принялся осторожно выпутываться из педалей и рычагов, между которых сумел вбить свое тело. Когда я сумел таки вылезти, осторожно заглянул в смотровые щели и дырки от крупнокалиберных пуль, бой шел вовсю. Колонну зажали очень грамотно. Передовая машина уперлась в подбитый бтр сопровождения, который напрочь перекрыл движение через узкий проезд в завале. который мы уже успели расчистить. А в конце колонны духи устроили полный армагеддес, загасив из гранатометов не только БТР, но и пару бензовозов, которые сейчас ярко полыхали, хорошо освещая колонну и помогая душманам, не торопясь, выбирать цели и расстреливать их чуть ли не в полигонных условиях. Я прислушался. Судя по звуку, по колонне работало два крупняка и несколько десятков в другой стрелковке. Кроме того, время от времени то тут, то там слышались хлопки выстрелов из гранатометов. Отвечали же им всего десятка-три автоматов, причем очень в разнобой. И что делать? Я задумался. Первый вариант — сдриснуть. Шанс выжить при этом есть, но, увы, весьма небольшой. духи вполне способны выставить чуть дальше заставу из десятка бойцов с гранатометом, которые примут меня всего такого потного шагов через двести-триста, а то и просто прикончат. Ну, чтобы лишний раз не напрягаться. Не пойдет. Второй — попытаться расчистить проход, столкнув ножом в сторону подбитый БТР. Ну что помешает духом заткнуть проход уже моим бульдозером, залив его огнем крупника и добавив из гранатометов? Я пока жив только потому, что повезло, и после пары тройки очередей на меня перестали обращать внимание. Займутся мной всерьез? Сдохну молниеносно. Третий. Я судорожно вздохнул. Блин, как же страшно-то! Ну и деваться некуда. При любом ином варианте однозначно сдохну, а тут хоть какой-то шанс. Я сделал несколько глубоких вдохов, после чего приоткрыл обратно от того склона, на котором засели духи дверцу кабины трактора, и вывалился наружу. Замерев на пару секунд, я испуганно огляделся, а затем торопливо пополз к сочащейся дымом БМДхе, плотно прижимая пузо к земле и извиваясь, как ящерица. В БМД воняло. Гарью, кровью, блевотиной, мочой. Я забрался внутрь через задний посадочный люк, располагавшийся в тыльной части подбашенной коробки перед двигателем и предназначенный для входа и выхода десанта, по пути едва сумев сдвинуть навалившийся на люк тело кого-то из экипажа. Сиденье стрелка, слава богу, было пусто. Карусель с гранатами к грому оказалась разбита. Так что гранаты пришлось искать на ощупь. И дрожащими руками. Уж не знаю, от страха или от адреналина... Слава богу, я помнил, что на осколочной гранате стебель был не крашеный и с крупными дырками, а на кумулятивной — гладкий, так что после нескольких попыток сумел нащупать то, что нужно. Причем целых отыскалось всего три штуки. Впрочем, больше и не нужно. Вообще-то, по уму, мне следовало валить из БМДхи сразу после первого выстрела. Но вряд ли я с первого попаду куда требуется, как бы хорошо не прицелился. Попадание ведь не только от точности прицеливания зависит. Тут много факторов работает. Штатный разброс оружия, направление и скорость ветра, температура воздуха, состояние и форма снаряда и стабилизаторов. Всякие вмятины, сколы меняют характер обтекания и заметно влияют на точность. А уж если погнуты стабилизаторы, то вообще... И еще черти чего. Штатные наводчики все это изучают, причем применительно к своему типу оружия. Я же всего лишь про это знал. потому что в прошлой жизни 12 лет отслужил в спецчастях, а потом еще столько же проработал преподавателем боевой подготовки в Институте повышения квалификации сотрудников МВД, где учил тучу всякого народа, от участковых до ОМОНа и соборовцев, именно этому. Ну, вы, знал я все это в общем, а не применительно к 2А28 «Гром». тут я плавал что тот навоз так что второй выстрел точно был нужен потому как в этом случае после промаха можно было попытаться скорректироваться по первому ибо если не получится загасить крупняк шансов вывернуться нет точно впрочем теоретически мне могло и просто повести первую гранату я вогнал в казённик только с третьего раза уж больно руки дрожали после чего еще раз ощупал остальные, постаравшись запомнить, где они точно лежат, и приник к прицелу. К моему удивлению, прицельная сетка оказалась необесточена, что облегчало прицеливание в разы. Я шумно выдохнул и осторожно прикоснулся к рукояткам наведения. Ствол пошел вправо. Китайские ДШК духов били длинными очередями, Так что навестись по венчикам факелов-выстрелов оказалось довольно просто. Так, еще чуток, еще. Я замер, шумно выдохнул и надавил кнопку электроспуска. «Да-бадах!» Я сразу же ринулся вниз гранатом, несмотря, попал куда или нет. «Дзанк!» Следующая граната вошла в казённик, я торопливо рванул к прицелу и с размаху впечатался в него лбом. а су Я оборвал себя, лихорадочно вглядываясь в прицельную сетку. Попал, нет? А, хрен с ним! Чуть довернув, второй раз надавил на спуск, понадеявшись, что даже если не попал, разброс сыграет в мою сторону. — Да водах! -да Руки лихорадочно нащупали третью, последнюю гранату. «Дзанг!» И почти сразу «дабадах». На этот раз на спуск я нажал сразу же, как вогнал гранату в казённик, даже не дёрнувшись в сторону прицела. «Время, время, время! Сейчас ответочка прилетит!» Я уже был у самого люка, когда она, наконец, прилетела. Так что раздавшийся за спиной взрыв не только звезданул мне по мозгам, но и добавил пинка под зад, выбросив из БМДшки наружу. Полет, удар, темнота.